Слава 18. Когда управляющий твоим космическим кораблем нейромозг выдает тебе сообщение типа «Ой-ой», то даже со скидкой на его перманентную придурковатость воображение начинает рисовать перед внутренним взором всевозможные катастрофические сценарии. Служба безопасности космопорта поняла, что меня нет на корабле. После чего в легкую назначила меня виновным за все творящиеся на планете безобразие. И Старый Генри сейчас окружают танки. Имперский флот пошел на продавление орбитальной обороны до истечения срока ультиматума, и через пару секунд на взлетно-посадочное поле начнут валиться горящие обломки спутников. Во время проведения предстартовой проверки ходовой реактор выдал критическую ошибку и впал в бесконечный цикл перезагрузок, предвещающий, что в ближайшее время Старый Генри с этой планеты никуда не полетит был вычислил меня куда раньше, чем я рассчитывал, и сейчас его специалисты вскрывают корпус корабля плазменными резаками. Воображение у меня богатое, мозг работает быстро, так что на создание всех этих апокалиптических картинок мне потребовалось не больше одной секунды. А параллельно мне приходилось управлять флайером, шедшим на пределе своих возможностей, и мониторить окружающее пространство на предмет пуска ракет или возникновение каких-то других препятствий для моего возвращения. Так что я не успел даже сформулировать уточняющий вопрос, когда Генри выдал следующую реплику. А вот ужасов себе нафантазировать успел, конечно же. В этом я мало отличаюсь от обычных людей. С тобой хотят тут пообщаться. Кто? Спросил я. Это точно не диспетчерская башня. С этими деятелями он бы и сам разобрался. Твой имперский приятель вызывает на экстренной частоте уже почти минуту, и мне все тяжелее его игнорировать. Ты не делал никаких резких движений? «Разумеется, нет, Кэп. Все по инструкции». «Тогда ответь. Изображение сгенерируй. Аудиоканал переключен на меня». «Ай-ай, сэр!» «Нет, стоп. Не надо изображение. Только аудиоканал». «Ай-ай, сэр!» Следующий миг в ухе раздался голос Гриши. «Джек?» Я изобразил зевок, делая вид, что только что проснулся, не слишком доволен его вызовом и не плане соображаю, чего ему вообще от меня понадобилось в столь неурочный час. Последнее, кстати говоря, было истинной правдой. А кто еще? Генеральный секретарь Галактического совета? Привет, браток. Нам надо поговорить. Так мы уже. Лицом к лицу. Впусти меня или открой шлюз и выходи. Забыл сказать. Он стоит в паре метров от меня. Подобрался незаметно. Видимо, при движении использовал маскировочное поле. А ты знаешь, у меня детекторы левого борта барахлят. Я тебе сто раз говорил. Он выглядит угрожающе. Поинтересовался я, переключив канал. Сложно сказать, Кэт, но тяжелого оружия при нем не видно. Да и зачем тяжелое оружие человеку, за спиной которого стоит замаскированный под прогулочную яхту крейсер? Другой висит на орбите, а еще с десяток кораблей на подходе. Предположение о том, что от меня понадобилось имперскому канониру посреди ночи, можно было строить очень долго. Но какой в этом смысл, если можно просто спросить? И зачем бы мне это понадобилось? Спросил я не слишком вежливо. И тут Гриша сделал то, чего я от него совершенно не ожидал. Он начал произносить цифры последовательности, которые не могли быть ничем иным, кроме второго комплекта опознавательных кодов. Того самого комплекта, который сообщают заказчику, на случай, если в операцию придется вносить экстренные коррективы. Конечно же, я подозревал, что с канониром Бояриновым все не так просто, но не предполагал, что до такой степени... В них, браток. Или мне повторить?» «Нет необходимости». Выходит, что за черным контрактом стояла империя, потому что человек, ходящий на одном корабле с младшим братом императора, никак не мог вести свою собственную игру. Непонятно только, зачем империи это понадобилось, но я надеялся, что у него тоже будет какое-нибудь более-менее логичное объяснение. Не факт, правда, что мне о нем расскажут. «Теперь ты меня впустишь?» «А в этом точно есть необходимость?» «Ты уж поверь мне, браток!» «Ладно», — сказал я. «Не рассказывать заказчику всех деталей или опускать некоторые подробности — это нормально, но врать ему в лицо или, как в этом случае, в ухо, крайне нежелательно и может плохо сказаться на репутации всех членов консорциума. С этим есть одна небольшая проблема. Я сейчас не на борту». «О как! И где же ты? Позволь полюбопытствовать». «На подходе. Скоро буду». «На подходе откуда?» «Из города. Возникли кое-какие дела». «Разве это не нарушение инструкции, согласно которой ты не должен был покидать пределы космопорта?» «Ситуация изменилась. У группы исполнителей возникли проблемы, и они позвали меня на помощь». «У них не было таких полномочий». «Иногда операции идут не по плану». «Это уж точно. И что с этими ребятами сейчас?» «Они мертвы». «Здорово ты им помог». «Там уже нельзя было ничем помочь». «Но сам ты выбрался». «Да». В беседе возникла небольшая пауза. Не зная, чем он там занимался, а я продолжал нестись на максимальной для этого флайера скорости и прикидывал, как буду преодолевать периметр. «Наверное, пытаться сделать все по-тихому уже нет смысла. Скорость сейчас важнее». «Мне сообщили, что от города к порту приближается флайер», сказал Гриша, и стало понятно, чем была вызвана эта пауза. Он связывался со своими. «На принцессе Анастасии или где-то еще?» «Это ты?» «Я». «Через пару минут местные попытаются тебя сбить?» «Наверняка». «И что ты собираешься делать?» «Импровизировать». «Удачи, браток. Я жду тебя у твоего корабля», — сказал Гриша и отключился. Щелк. Перед тем, как ударить по мне ракетами, диспетчерская сеть космопорта послала стандартный запрос. Ответным пакетом данных я взломал ее, действуя быстро и грубо, не заботясь о том, чтобы проникновение осталось незамеченным. Получив полный контроль над сетью, я деактивировал все защитное оборудование, включая пусковые установки ракет и автоматические зенитные турели. А потом я уронил всю инфраструктуру так, чтобы они ее еще месяц поднять не могли. Когда имперцы захватят планету, пусть у них об этом голова болит. Все сети планеты были для моего волшебника открытой книгой с которой он мог делать все, что угодно – читать, редактировать, вымарывать целые страницы. У аборигенов оставалось всего несколько минут для принятия решения, и они меня не разочаровали, развернув против меня нетребующее подключения к сети носимое оружие. Волшебник взял управление флайером на себя. Он сбросил скорость и высоту, позволив мне покинуть борт транспортного средства, а потом уже, не заботясь о возникающих на борту перегрузках, направил его прямиком в ограждающий космопорт-забор. Преземление было жестким. Сначала ветер ударил в лицо, потом земля ударила по ногам. Я покатился кубарем и затормозил только спустя несколько метров, отбив правый бок о случайно встречной на моем пути валун. Но это я еще легко отделался. При исполнении этого трюка обычный человек переломал бы себе все кости. И максимум, на который он мог бы рассчитывать, было своевременное прибытие скорой помощи. А я встал на ноги, проглотил капсулу боевого коктейля и сразу же рванул в сторону порта. Волшебник не стал уворачиваться от ракет, так что флайер взорвался на лету, и его горячие обломки врезались в забор, проделав в охранном периметре космопорта внушительных размеров пробоину. В ближайшее время все внимание аборигенов будет сконцентрировано на ней. Пусть роются в обломках, ищут мои останки и гадают, какого черта это было. После того, как я тут все уронил, камеры не работали, и космопорт был освещен лишь светом звезд, чего явно не хватало для нормальной работы местных служб. Почувствовав прилив сил от боевого коктейля, я перемахнул через забор, едва коснувшись его вершины пальцами правой руки, и особо не таясь, побежал по направлению к своему кораблю. Когда я подошел поближе, Гриша вышел из отбрасываемой старым Генри тени и стал театрально аплодировать. Выражение лица при этом у него было довольно насмешливое. Группы поддержки при нем не обнаружилось. Никто не прятался во тьме и не держал меня на мушке. Или же они были так хороши, что я не мог их засечь. Но это вряд ли. «Когда я обсуждал состав исполнителей с человеком из консорциума, мне сказали, что ты чуть ли не обычный курьер», — заявил Гриша. Принеси, подай, встань в сторонке и не мешай. Мальчик на побегушках, туповатый, но исполнительный и не склонный к лишней инициативе. Получается, вот такое мнение у больших боссов обо мне сложилось. Я пожал плечами. Все так. Гриш махнул рукой, указывая куда-то в сторону место падения флайера. Как ты это устроил? Если я расскажу, другие тоже смогут. Хэ, что-то я в этом сомневаюсь. Пригласишь на борт, нам надо поговорить. — Чем здесь плохо? — Да ничем. Но тебе бы лучше заняться предполетными проверками и всем таким. Мне нужно, чтобы ты свалил с этой планеты как можно быстрее. Предстартовые процедуры уже завершены. — Ты же один на корабле. У меня продвинутый нейропилот. — Ладно, пусть так, — согласился Гриша. Он сунул руку под свою просторную рубаху, и в тот же момент мой игольник был нацелен ему в голову. — Полегче, браток, поспокойнее. — Я абсолютно спокоен, а тебе лучше хорошенько подумать, что ты хочешь оттуда достать. — Хм, лучший подарок, который ты получал когда-либо в своей насыщенной приключениями жизни, — хмыкнул Гриша и показал мне свою руку. На его массивной ладони лежал небольшой контейнер из сверхпрочного сплава, вдобавок еще и окруженный голубоватым сиянием малого силового поля. Такие штуки производил Симакс, и стоили они, как годовая аренда трюма на грузовом шаттле, очень дорого. Но эта цена была ничтожной по сравнению с ценой содержимого, который в таких контейнерах перевозили. Что это? А как ты думаешь? Он протянул штуковину мне. Контейнер оказался тяжелее, чем можно было предположить по его внешнему виду, а от силового поля веяло прохладой. В моем случае это, скорее всего, был могильный холод. Контейнер был опломбирован оценщиком, впрочем, пломба могла оказаться фальшивой. «И что мне с этим делать? Для начала тебе стоит отнести его на свой корабль и убраться с этой планеты до того, как истечет время ультиматума. Проложи курс поближе к паладе, и местные не будут по тебе стрелять, чтобы не спровоцировать преждевременный конфликт. Думаю, они примут наши условия, и все обойдется и вовсе, без стрельбы». Я промолчал. Мне все еще нужны были объяснения. «Вот еще!» Гриша вручил мне деактивирующий ключ, при помощи которого можно отключить защитное поле и открыть транспортировочный контейнер без угроз для его содержимого. «Не знаю, кто ты такой на самом деле и какие у тебя планы, но ты только что получил шанс круто изменить свою жизнь. Мне нужно, чтобы в течение месяца, начиная с этого момента, Ты продал эту штуку содружеству. Цену назначишь сам. Полагаю, что приблизительная аукционная стоимость тебе известна. Я бы рекомендовал запросить чуть меньше, чтобы не затягивать процесс. Но то дело твое. «Это подделка?» – спросил я. «Вообще ни в коем разе. Сертификат подлинности на задней крышке. Сертификат может не соответствовать содержимому». «В принципе, да, но сейчас он соответствует. Внутри ровно то, что там заявлено. И если ты поведешь себя по-умному, Содружество заплатит столько, сколько ты скажешь. Но это должно быть эксклюзивное предложение. Только Содружеству, а не тем, кто больше заплатит. Понимаешь, о чем я, браток?» «Что мне делать с деньгами?» Он пожал плечами. Что хочешь, что и делай. Можешь поделиться со своими боссами из консорциума. Можешь послать их к черту и все оставить себе. Я со своей стороны сообщу о выполнении контракта и никаких подробностей им сообщать не буду. Допустим, сказал я. Но как ты сможешь проконтролировать, что я предложу сделку именно содружеству? Никак, добродушно сказал он. Я надеюсь на твой здравый смысл и прочую чепуху. «Потому что, если ты сделаешь так, как я прошу, империя окажется у тебя в долгу, даже несмотря на то, что ты неплохо заработаешь на самой сделке. А если ты этого не сделаешь, империя затаит на тебя обиду. И, поверь мне, тебе это не понравится!» К могильному холоду присоединился могильный смрад. Я буквально чувствовал, как затягивается наброшенная на мою шею удавка. «Подарок, как же!» Гриша сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться. «Если я не возьму эту хреновину на борт, имперцы просто не дадут мне взлететь. Благо, у них тут два крейсера и целый флот на подходе. А если возьму, то приключение на новом Далуте покажется мне просто забавной возней в песочнице». «Я понимаю, что у тебя сейчас культурный шок и все такое. Но соображай уже быстрее». «Мне критически важно, чтобы ты унес ноги с этой планеты до того, как она де юре и де факто перейдет под нашу юрисдикцию. Надо ли мне уточнять, что империя к этой штуковине официально не имеет никакого отношения? И в своих беседах с представителями Содружества ты не должен упоминать о нашем разговоре и о том, как именно ты ее получил». «В чем ваша выгода?» — Гришухмельнуса? ухмыльнулся. Неужели ты думаешь, что я отвечу? И неужели ты поверишь моим словам? Что бы я тебе сейчас не сказал, но поверь мне, мы не безумцы и понимаем, что делаем. Возможно, отдаете в руки потенциального противника ключевое преимущество в грядущей войне. Кто сказал, что мы собираемся воевать? Что же касается гонки за преимущество, поиски родины предтеч – это забег на очень длинную дистанцию. И я сомневаюсь, что кто-то из ныне живущих сможет воспользоваться полученным результатом, даже если он окажется таким, как рассчитывают наиболее оптимистично настроенные бегуны. Я покачал головой, все это совершенно не вязалось с теми событиями, свидетелем которых я стал буквально пару часов назад. Планета предтечь и хранящиеся на ней тайны, ждущие своего раскрытия, это просто миф. Возможно, мы вообще никогда ее не найдем, а возможно, она уже и не существует. Сгорела в какой-нибудь их войне или была поглощена сверхновой. Не просто же так эти ребята вымерли. Ну да, ну да, миф. Именно поэтому в городе и случилась бойня, из-за мифа. Я сказал, ты услышал, выводы можешь делать сам, какие пожелаешь». Давай закругляться. Ты берешь эту штуковину, варишь с нового долута и продаешь ее содружеству. Если не хочешь, можешь не продавать. Просто подари. Но получить ее они должны в течение ближайшего месяца. Иначе я расстроюсь. Император расстроится. Наши ВКС расстроятся. И у всех остальных тоже испортится настроение. «И как ты будешь жить в осознании того, что нанес всем нам столь глубокую моральную травму?» Он протянул мне правую руку, и на этот раз в ней ничего не было. Больше никаких сюрпризов. Да и куда уж больше. Я спрятал игольник, и мы обменялись рукопожатием. «До новых встреч, Джек!» «Надеюсь, обойдемся». Гришу усмехнулся во весь рот, словно ему было известно что-то такое, о чем я не знаю.